Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ответственность христиан. Да не подумает еврейский читатель, что мы, христиане, считаем себя вправе свысока судить еврейский народ за его неверие. Это было бы тем более неуместно, что одной из важных причин, поддерживающих это неверие – «Являемся мы сами». Замечателен сам по себе тот факт, что в нынешнем рассеянии евреи главным образом находятся среди христиан. Видимо, евреи и христиане должны чему-то научиться друг у друга. Во всяком случае, это обстоятельство усугубляет ответственность нас, христиан, за этот народ. Евреи могут сказать нам, как неоднократно уже говорили мне на моих лекциях, «Вы призываете нас верить во Христа». Но вы сами не верите в Него. Вы упрекаете нас за талмуд, толкование которого заслоняют Библию. А разве у вас самих мало разных катехизисов, которые приспосабливают посредством компромиссов заветы Христа ко вкусам толпы и сильных мира сего? Где-то любовь, которую завещал Христос, хотя бы между вами, христианами. А тем более, питаете ли вы эту любовь к евреям, которых вы хотите обратить? Словом, Как народ практически, они проверяют на деле и по реальным жизненным результатам нашу веру. И, увы, нередко они могут с полным правом сказать нам «врач, исцелись сам». Не забудем, что евреи не в пример номинальным христианам и теперь еще имеют много положительных сторон. Трезвость, теплота и устойчивость семейных отношений, национальная солидарность, взаимопомощь и так далее. У нас действительно есть свой христианский талмуд, который также похож, а вернее не похож на Евангелие, как еврейский талмуд на Библию. Есть свои фарисеи, которые прибавляют к ясному Слову Божию толкование человеческие, заслоняя светлое, радостное и возвышенное Слово Евангелия. В нашей среде действительно есть антисемитизм. Это явное оскорбление христианства, ибо оно, как всякое проявление нелюбви, противоречит Евангелию, как учению о мире всепрощении и смирении. Вспомним рассказ Короленко, дом 13. Это было в Тишиневе на Пасху 1903 года, и самое страшное в том, что это действительно было. Колокола радостно возвещали благую весть о воскресении Христа, в храмах пели великий призыв "Воскресенье день», Просветимся торжеством и друг друга обымем, братья, и ненавидящих нас простим вся воскресением. И вот в этот именно день озверелая христианская толпа гонялась за беззащитными евреями, старыми и малыми, сбрасывала их с чердаков, вбивала в голову гвозди, врываясь в синагоги, в слепой ярости рвала свитки Торы. Я видел... в 1931 году на еврейском кладбище памятник, воздвигнутый на могиле жертв еврейского погрома. Там хранятся эти святотатственно изорванные священные страницы. А городовой Бляха-8 спокойно сидел на водопроводной тумбе и безучастно смотрел, ожидая распоряжения начальства. Однако евреи должны знать, что этот равнодушный городовой возмущал не только их, но и христиан, начиная хотя бы с автора этого рассказа, писателя Короленко. Вспомним многочисленные протесты именно со стороны христиан против вражды и ненависти к евреям. Престарелый доктор, свидетель Кишиневского погрома, рассказывал мне о христианах, которые с риском для себя укрывали евреев в своих домах во время избиения. Не всем известно, что еще в конце прошлого столетия Передовыми русскими людьми была составлена декларация к русскому правительству по вопросу о даровании евреям равноправия в силу простого принципа справедливости. Равенство в обязанностях должно соответствовать равенству в правах. В ней Соловьев писал, «Если евреи нам враги, то мы должны вспомнить по отношению к ним заповедь «Любите врагов ваших». А если друзья, то зачем же друзей преследовать?» Декларация эта, как известно, увидела свет лишь в Париже, но так там и осталась. В наши дни, когда среди русской эмиграции вновь поднялось острое чувство неприязни по отношению к евреям, русский мыслитель Бердяев, обращаясь к православным читателям, написал статью в газете «Руль» против антисемитизма. Он считает, что каждый православный христианин, страдающий данным видом нелюбви, Обязан открыть священнику этот великий грех на исповеди, и лишь искренне покаявшись в нем, он может быть допущен до святого причастия. И такой взгляд вы найдете обыкновенно у лучших выразителей совести народов. Польский гений выражает такой же дух миролюбия в поэзии Мицкевича. Вспомните сцену игры старого музыканта-еврея на свадьбе в поэме «Панта Деуш». Такое же настроение передано в романах Элизе Ожешко. Сама ненависть Это имеет две причины. Одна причина религиозная – вражда к евреям за то, что они Христа распяли. Но всякий разумный человек понимает несправедливость осуждения целого народа за грех его отдельных представителей, да еще живших две тысячи лет тому назад. Не забудем, что и арийская раса в лице римлян распинала Христа. Притом мистически и нравственно распинали и продолжаем распинать Христа. И мы все, ибо каждый наш грех – есть удар по гвоздям, пронзивших причистое тело Христова. Каждое проявление нелюбви есть удар тростью, потернием, венчавшим его чело. И каждый лицемерный крик ненависти, якобы в защиту его славы, есть поцелуй Иуды. И если он сам молился «Отче, прости, и мы бы не знают, что делают», то неужели мы, его последователи, будем кощунственно препятствовать исполнению его молитвы? Евреи несут тяжкий крест вследствие отвержения Христа. Они распяли его, как говорит апостол Петр, несознательно. «Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. И не нам, христианам, увеличивать тяжесть этого креста». Точно так же по неведению и участники погромов во имя христианства рвали свитки Торы, не зная, что этим они оскверняли Слово Божие, Библию, священную для христианства. Тогда в древности неведение привело евреев к поруганию Христа, воплощенного Слова Божия. А теперь христиан, это же неведение, привело к осквернению Библии, писанного Слова Божия. Другая причина этой ненависти, указанная Соловьевым, – экономическая. Евреи и христиане соревнуются в погоне за материальными благами. В этом состязании евреи часто оказываются впереди, и это вызывает озлобление их конкурентов. Для вдумчивого, серьезного еврея одно должно быть ясно. Есть христиане по названию, по паспорту, по имени, но есть христиане – по убеждению, по жизни. Есть христианство мирское, государственное, официальное, которое стремится приспособить Евангелие к миру, к земным выгодам. И есть христианство искреннее, стремящееся следовать заветам Христа. Представители первого ненавидят евреев. Но они же ненавидят и действительных христиан. Они вообще живут по языческому закону эгоизма. Те же, кто сознательно исповедует Христа, не только не разделяют антисемитизма, но они питают к евреям сочувствие. Они молятся о спасении Израиля, как это делал Соловьев в последние часы своей жизни. Замечательно также исполнение пророческого обетования, данного Богом Аврааму. «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну». Другое подобное пророчество об Израиле изрек в порыве божественного вдохновения пророк Валаам, благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. И действительно, чем гуманнее и справедливее народы и государства относятся к евреям, тем большим благополучием они пользуются. И чем меньше в том или ином народе антисемитизма, тем этот народ культурнее в глубоком духовном значении этого слова. Ибо культура – есть сумма благородных навыков, отражающихся в законах и обычаях страны. И к этим благородным навыкам относятся справедливость, терпимость, великодушие, венцом же их является всепрощающая, одухотворенная любовь. И не посланы ли евреи ко всем народам также для испытания последних в любви? Кто будет так возвышен и благороден, что почувствует сострадание к этому народу и в горький час его унижения, его духовного падения? И кто будет так низок и нищ любовью, чтобы оттолкнуть этого подчас невзрачного прохожего с воспаленными глазами и с трупными на теле? И не обрушится ли некогда...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 обратиться на голову твою. В подобном отношении к евреям обнаруживается лишь внутреннее убожество и духовная слепота притеснителя. Гордость сердца твоего обольстила тебя, как сказано в этом пророчестве. Нам, христианам, как и из язычников, так и из евреев, нужно помнить, что мы не по своим каким-либо заслугам, а по милости Божией приобщены к церкви. Апостол Павел в послании к римлянам напоминает христианам из язычников. Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Нам нечем гордиться, Нечем гордиться также иудеям. И те, и другие были призваны Богом к великому по его благости. И если бы евреи были поистине евреями, а христиане христианами, то они были бы братьями, согласно мысли Владимира Соловьева. Библии об Израиле. Представим себе хоть на минуту, что было бы, если бы в самом деле все евреи и весь народ обратились ко Христу. Тогда поистине открылась бы новая эра в истории, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Вся энергия этого народа, страстная, напряженная, была бы обращена на созидание и творчество. Но есть еще одно пророчество, которое исполняется у каждого из нас на глазах. Когда Фридрих Великий спросил своего придворного проповедника, о чего в настоящее время нет чудес, тот ответил – о евреи. Их изгнание из родной страны, рассеяние, страдания, гонения подтверждают одно из древнейших пророчеств. И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. Указан и смысл этого рассеяния, не только его причина, но и цель. И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Евреи, поистине притча для народа, показательный народ. Они всею своей страдальческой судьбой Учат все народы, что значит быть оставленным Богом. Замечательно исполнение еще и того пророчества, которое высказано у пророка Иеремии: «Так говорит Господь, который дал солнце для священия днем, уставы луне и звездам для священия ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваов, имя ему, если сии уставы перестанут действовать предо мною, Говорит Господь, ты, племя Израилева, перестанет быть народом предо мною навсегда. Несмотря на все суровые условия жизни, скитания и преследования, евреи... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...народ остался и является народом единым, и самобытным, с ярким национальным лицом. И это при всем старании многих недругов устранить евреев со сцены истории, при всем стремлении даже самих евреев исчезнуть в окружающей массе, раствориться, ассимилироваться, согласно проекту известного Мендельсона в конце XVIII века. Перед нами в настоящее время народ, насчитывающий 15,5 миллиона человек. Народ, сохранивший во всей неприкосновенности тот же национальный тип, какой был во времена Христа и пророков. Как будто, отвечая исторической потребности продолжать долгий суровый путь, этот народ выработал тип сплоченной семьи, которая является весьма жизнеспособной частицей, молекулой народного организма и отличается трогательной теплотой родственных отношений. То, как не высшая сила и не вера в вышнее призвание,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 Израиль уверует в Иисуса Христа. Однажды, это было во II веке, рэп Акиба прогуливался со своими учениками около развалина Иерусалимского храма. Вдруг один ученик воскликнул. «Учитель, смотри, лисица пробежала по священным камням. Какой ужас!» «А я радуюсь этому», — ответил Акиба. «Ибо написано у пророка». Опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Если это печальное пророчество сбылось, то сбудутся и другие радостные обетования. Первое из этих обетований гласит, «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его». «Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их во гневе моем, и возвращу их на место сие». Это поистине чудесное возвращение происходит на наших глазах. Палестина возрождается. Пески и болота трудом евреев превращены в цветущие сады и рощи. Возникают целые города, такие как Тель-Авив, построенный открыт еврейский университет в Иерусалиме, собран огромный капитал на строительство страны. Работает иммиграционное бюро, способное пропускать в Палестину ежемесячно до двух тысяч евреев. На улицах Иерусалима и Тель-Авива, на базаре, в школах и учреждениях всюду слышится древний еврейский язык, иврит, язык пророков. Перед нами явно совершается чудо воскресения языка. Близко то время, когда мы будем свидетелями исполнения пророчества и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое, «Я Господь сказал и сделал!» Сбудется еще и самое великое пророчество в жизни евреев. «Израиль, как народ, уверует в Иисуса Христа». Это обращение Израиля предсказал и Христос в словах «Си оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете». «Благословен гряды во имя Господне!» Придет это время духовного пробуждения. Отвержение Христа сменится осанной, которую еврейский народ уже приветствовал его на улицах Иерусалима две тысячи лет назад, и кончится многовековой плен Израиля. Еще пророк Ветхого Завета Захария Ясно говорил об этом грядущем прозрении еврейского народа. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Хорошо бы нам, христианам,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 родных мне по плоти, то есть израильтян, и от них Христос по плоти, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Неверие евреев во Христа он считает временным. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет, полное число язычников. Причина же этого, по его мнению, заключается в том, что евреи имеют ревность о Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. потому что конец закона – Христос в праведности всякого верующего. И, глядя вперед пророческим взором, он утверждает ясно и определенно – весь Израиль спасется. Однако слово «весь» здесь имеет собирательный смысл, а отнюдь неразделительный, то есть оно означает «народ в целом» и не относится к каждому отдельному еврею, входящему в него – «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, «В Исаке наречется тебе имя». То есть, не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Словом, пророчество о спасении Израиля – носит не фатальный смысл, автоматически обеспечивающий спасение каждого еврея, но смысл динамический, то есть движущий, побуждающий волю отдельного еврея к тому, чтобы быть, по словам Христа, подлинным израильтянином, в котором нет лукавства, быть по духу сыном завета и пророков, сохраняя внутреннюю связь с отцом верующих, Авраамом. Ибо верующие суть сыны Авраама, и только верующие благословляются с верным Авраамом, который поверил Богу, возложив на жертвенник Иисака, то есть самое дорогое сердцу, без колебания отдал Богу. И потому в этих же главах, посвященных евреям, апостол Павел напоминает слова пророка Исаии – Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Это значит, чтобы спастись, надо быть в числе оставшихся верным Богу. сущность еврейского вопроса. Кто разрешит еврейский вопрос и глубокую трагедию Израиля? Где его обетованный Мессия? В этом сущность еврейского вопроса. В 1930 году я был у стены, плача в пасхальную субботу. Я стоял среди группы еврейской молодежи. Евреи дружелюбно объясняли мне смысл происходящего – содержание молитв и обрядов. Во время этой беседы я спросил их, почему вы, евреи, не веруете в Иисуса Христа как в Мессию? Потому что он нарушил закон. В чем нарушил? Читали ли вы Евангелие? Нет, это нам запрещено. Конечно, тут не было ответа на еврейский вопрос – И не несут ли ответственность за подобный наивный ответ слепые вожди, которые, поставив перед Христом и евреями стену предубеждения и неведения, воздвигли перед народом завета стену плача? Что же делать? Евреи боятся принятия христианства как измены своему народу, как предательство и отступничество. Отсюда вражда к миссионерам и отпор по отношению ко всякой агитации во имя той или иной христианской церкви. Но выше уже изложена основная мысль. Именно для того, чтобы быть подлинными евреями, они должны уверовать во Христа, своего Мессию. И чтобы уверовать во Христа, современные евреи должны оживить в себе дух пророков. Евреи – сыны пророков и завета. Так сказал о них апостол Петр. Это их призвание. Память о нем не угасла в Израиле и доселе. И если бы теперь восстал в еврейском народе пророк, то он, подобно предтече Христа Иоанну Крестителю, стремился бы возвратить сердца отцов детям. Он сказал бы им, покайтесь, вернитесь с путей ваших на единый Божий путь. Вернитесь от преданий человеческих к Слову Божию, к учению пророков, От Талмуда к Библии, ибо в преданиях человеческих наряду с преданиями истины есть предание лжи. Верьте Господу Богу вашему, и будете тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. Сбросьте суеверный страх перед Назарецким движением. Исследуйте Евангелие, исследуйте Новый Завет, а не христианские катехизисы, которые подчас представляют своего рода новозаветный талмуд, приспособляя чистое учение Христа ко вкусам человеческим. Обратите свой взор не на христианство, а на Христа. Придите к Нему, а не к тем или иным церковным организациям. Придите, оставаясь евреями, сохраняя право на самобытное религиозное творчество по вопросу о церкви. В Базельском музее я видел картину. Еврейка стоит перед входом в синагогу. В ее руке сломанное знамя, а на глазах едва заметное тонкое покрывало. О последнем говорил еще великий еврейский патриот апостол Павел. «Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета». потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вера во Христа – это и есть путь к самим в себе, к тому, чтобы стать иудеями по духу, детьми Авраама и учениками Моисея. Христос говорит, Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. И каждый еврей должен ответить на упомянутый вопрос Христа. «Кто из вас обличит меня в неправде?» Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? И так как он говорил и творил только правду, то перестаньте участвовать в неправде его отвержения и мужественно признайте его правоту. Нельзя быть нейтральным по отношению к истине и, придавая ее на распятие, подобно Пилату, умывать руки. Ибо тот, кто сказал «Я есмь истина», говорит, Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает. А к нам, христианам, говорит Слово Божие устами пророка Исаии. Очистите себя, носящие сосуды Господни, явите пример чистой жизни, одухотворенной правдой и любовью. Утешайте, утешайте народ мой, приготовляйте путь народу, Убирайте камни на его пути, камни вражды, взаимного непонимания, дурного примера. Говорите к сердцу Иерусалима. Говорите от сердца к сердцу тепло, дружелюбно, с сочувствием.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 и силою его влияния становились на путь чистой, праведной жизни. Это явление продолжается 1900 лет. И в наши дни нет иной личности, которая обладала бы такой спасающей силой. Многие из нас еще в дни юности искали этой силы, которая могла бы освободить нас от духовного рабства, от вины, власти и пятна греха,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 радость прощения грехов и освобождения от их порабощающей силы через Христа, который взял на себя грех мира. Он соберет Израиля. Не была ли эта задача заветным желанием Христа, который однажды воскликнул «Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христос единственный, кто может духовно объединить сынов Израиля. И не только их, но и все народы. Ибо Он желаемый всеми народами, как сказано у пророка Агея о грядущем Мессии. Он один может обратить врагов в братьев, в детей одного Отца. Ибо Он открыл путь каждому к Отцу. Я – путь. Никто не приходит к Отцу «Как только через меня», — сказал он. «Он поистине источник мира, князь мира, примиряющий человека с Богом, человека с человеком и всю враждующую тварь между собою. Нам возражают, где же этот мир на земле, пропитанной кровью войн и революций». Где исполнение пророчества одиннадцатой главы Исаии, предсказывающей, что во времена Мессии волк будет жить вместе с ягненком? Возражающие забывают, что Христос не собирает людей насильно, ибо Он есть совершенная любовь, жертвующая собой всех призывающие. И те, кто принимает Его призыв, поистине собираются в одну, великую братскую семью, устраняющую все вероисповедные национальные перегородки. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Согласно одиннадцатой главе пророка Исаии, после пришествия Мессии два условия должны предшествовать полному выявлению Царства Божия на земле. Зло, достигшее своего высшего развития в лице Антихриста, будет окончательно искоренено. Христос придет и духом уст своих убьет нечестивого. Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Лишь тогда будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда, «Будет космическое преображение всей твари, тогда волк будет жить вместе с ягненком, молодой лев и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их». Что касается вопроса о возвращении Израиля в землю отцов, то лишь Христос, Мессия, может собрать евреев в Палестину не только возвратить еврейский народ из почти двухтысячелетнего плена, но и открыть им путь в страну правды и мира, в землю обетованную, в землю Эммануила, где Бог обитает с человеком, ибо Христос и есть Эммануил, с нами Бог, сочетание Бога и человека. Земля эта принадлежит Ему, ибо Он осветил ее подвигом любви и стяжал ее кровью своей. Мессия построит храм, Христос пришел во второй храм, согласно пророчествам Агея Малахии. Все в этом храме, начиная жертв и кончая ролью первосвященника, служило прообразом грядущего Христа. Евреи не приняли его, и храм был разрушен. Ибо пророчество осуществилось, и символ стал ненужным и был устранен. Иначе люди... стали бы символ предпочитать сущности, в результате чего возникла бы опасность мертвого обряда верия и идолопоклонства. Вообще видимый и рукотворный храм имел временное и несовершенное значение. Поэтому сказано у пророка Исаии, «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих.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 и также сокрушенными и смиренными духом. Этот вечный духовный храм, мистическое тело Христова, в сердцах смиренных строит Христос. Это храм беспредельных, под селью своей, объединяющий все народы и племена. Его купол – бездонное синее небо, его лампады – далеко мерцающие звезды, В этом смысле в упомянутой драме еврейского писателя Верфеля справедливо сказано, что после Голгофы храмом стал весь мир. Храм Бога Живого – это истинная Церковь Христа, соборное человечество, вселенское братство, где нет ни Элина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Он – Мессия Израиля и всего человечества. О нем говорит пророк Исаия в Ветхом Завете, и о нем же говорит евангелист Матфей в Новом Завете. На имя его будут уповать народы. For that whosoever believes in Him should not perish, but have life everlasting, have life everlasting, have life everlasting. Have life everlasting. He gave His only begotten Son. For God did not send His Son into the world to bring condemnation, but rather that through receiving Him men might find true salvation and have life everlasting. Have life everlasting, have life everlasting, have life everlasting. For God so loved the world that he gave, his only begatten Son. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen einzigen Sohn. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Sie haben das Leben, das ewige Leben. Das ewige Leben, das ewige Leben. So sehr hat Gott die Welt geniebt. Er gab seinen einzigen Sohn, denn Du sei denn so nicht in die Welt und sie zu rein dich wer an die Klaut und sich ihm vertraut, wird gerettet werden hier, hat ewiges Leben, das ewige Leben, das ewige Leben Das geliebten la la la la la la la la la la la la la la la la